Глава третья Когда я приблизился к Лену Нарде, тот неожиданно протянул руку к сидящему у меня на плече Йорку и тепло улыбнулся. — Ну, здравствуй, Кроха. — Ленгурто, вы не будете возражать, если мы отметим заслуги вашего Йорка? — Я замер. Чего? — Чего? — Оррр, удивлённо отпрянул от мужчины Ши, после чего беспокойно застрекотал, одним прыжком сиганул с моего плеча на голову, Настороженно принюхался, также настороженно шикнул. Чуть не оцарапал чужака острыми когтями, но потом все же подумал, убрал когти и зубы, а затем осторожно перебрался на широкую ладонь коменданта, позволив ему продемонстрировать себя всем присутствующим. «Как вы помните, Лена и Лаиры, год назад этот молодой человек оказал нашей крепости неоценимую помощь», — с самым невозмутимым видом сообщил Лен-комендант, повернувшись к коллегам. Наши ученые уже давно искали способ воздействия на тварей с помощью специальным образом смодулированных звуковых волн. Однако, как оказалось, природа смогла и без нашей помощи придумать чрезвычайно эффективный способ борьбы с дайнами, создав вот это уникальное существо, способное производить звуки нужной нам частоты. Для всех для нас, и для меня в том числе, это открытие стало полной неожиданностью, как и появление в крепости, собственно, юрка но именно благодаря его вмешательству нам удалось справиться с дайнами с минимальными потерями. Более того, в последующие несколько месяцев после этого специалистами нашего рода велось активное изучение данного феномена. Исследования проходили в разных крепостях, информация о них, разумеется, была закрытой, но некоторое время назад данные, полученные в нашей крепости, стали доступны для остальной общественности. Кроме того, как нам недавно передали, буквально на днях запись голоса этого малыша сильно выручила наших коллег в провинциях Хасхо и Усхэ. Коменданты сразу двух крепостей подтвердили, что феномен абсолютно рабочий. Поэтому я считаю своим долгом отметить, наконец, вклад нашего юного друга в усовершенствование способов борьбы с дайнами. И от имени всего нашего коллектива вручить ему... Он обернулся и, забрав из рук подбежавшего солдата большой, набитый чем-то непонятным мешок, продолжил. «Вот этот подарок. Надеюсь, вашему питомцу он придется по вкусу. Ленгурту». С усмешкой добавил он, пока я о задаче начесал репу. «Не сомневайтесь, мы не забываем долгов. И всегда будем рады принять у себя и вас, и вашего маленького друга. Да, бойцы? Я правильно говорю?» Собравшиеся на полигоне солдаты дружно гаркнули «Так точно!» а потом разразились такими же дружными аплодисментами. Я перехватил хитрый взгляд коменданта и мысленно хлопнул себя по лбу. «Ну, Ланарде, ну вы, блин, даете! Это же надо было так все обставить, чтобы и наши договоренности не нарушить, и все-таки вынести эту треклятую благодарность. Да еще и перед всем, можно сказать, коллективом. Ну, по крайней мере, от всего офицерского состава точно, а еще и от имени командиров всех башен крепости». Думаю, все типы в мундирах — это они и есть, которым меня так ненавязчиво представили. Дали на меня взглянуть и, соответственно, хорошенько запомнить. — Спасибо, Лэн. — кашлянул я, принимая подарок, внутри которого Эмма определила наличие местной разновидности мелких лесных орехов. — Честное слово, вы смогли меня... — Удивить. — Вы в свое время удивили нас не меньше, Лэн Гурту. Тихо отозвался комендант. — Зайдите ко мне как-нибудь на досуге. «Думаю, нам есть что обсудить». «Конечно, Лен». Лен Нардо, едва заметно кивнув, вернул мне, наконец, Йорка, после чего аккуратно закруглился с торжественной частью, сказал еще несколько добрых слов своим бойцам и только после этого покинул полигон вместе с командирами. Однако на этом все отнюдь не закончилось, потому что вскоре на его место вышел тот же рефери, что был и в том году, и напомнил собравшимся, что у каждого из нас этим вечером есть возможность попробовать свои силы в дружеском поединке. «Есть желающие рискнуть», — поинтересовался он, когда закончил вступительную речь. Народ явственно встрепенулся, оживленно забурлил, особенно когда желающие поспарринговать действительно нашлись. Ну а я в это время незаметно растворился в толпе и, прихватив подаренный комендантом мешок, тихо слинял. Вернее, попытался слинять, но примерно на полпути был перехвачен тайринскими дайнами и подвергнут жестокому допросу который, хвала Терны, касался не столько меня, сколько смутившегося от такого внимания Йорка, про которого сказал так много лестного сегодня лэн-комендант. «Ну ты даёшь!» — с досадой буркнул Терри, когда я признался, что да, малыш и правда в том году сильно отличился, причём дважды, и оба раза спас мне жизнь. «Столько времени прошло, а ты ни словечко нам не сказал!» «С меня слово взяли, молчать о способностях Йорка», — возразил я. «Причём и мастер Рао и мастер Даэ», А сейчас, судя по всему, гриф секретности с умений малыша все-таки сняли. Вот, Лэн Комендант, ищул счел возможным об этом упомянуть. «Тебя, Лэн Орга, поэтому сегодня занятий выдернул», — поинтересовался Нолан. «В том числе...» «Они изначально запись неполную сделали. Вернее, появилось подозрение, что Ши умеет работать на разных частотах, на которые почему-то не одинаково реагируют маты и не маты Пришлось повторить для ясности. Так что во время следующего разлома эту теорию обязательно проверят». «Ох, что-то мне не верится, что все так просто!» — опасно прищурилась Ания. «Чего-то ты темнеешь, Гурта!» «Он всегда темнит!» — хмыкнул Ларха. «Но на его месте я бы тоже не стал нарушать договоренности со старшим родом Хатха и трепать языком о том, о чем мне настоятельно посоветовали помалкивать». Ребята переглянулись и, признав правоту нашего Тану, огорченно вздохнули. «К тому же именно благодаря Гурта нас с вами пригласили сюда повторно», — после короткой паузы добавил Кевин. — Я правильно понимаю, Адрая? Это ведь сделано неспроста. — Да, у хатха наши свои планы, не стала тридцать я. А наша практика — удобное время, чтобы их реализовать. Терри скептически поджал губы. — То есть на строевой ты с нами появляться уже не будешь. Так это надо понимать? — От строевой меня пока не освобождали, — притворно вздохнул я. — Так что, увы, буду стаптывать сапоги вместе со всеми. — Ну, хоть где-то справедливость восторжествует, — проворчал приятель. «А то что за безобразие? Всех гоняют, а тебя нет!» «Добрый вечер, Лэнн!» — вдруг, как по заказу, раздался у меня из-за спины знакомый голос. «Кого это здесь, по-вашему, мало гоняют? Может, желаете присоединиться?» Мы дружно обернулись и аж вздрогнули, обнаружив улыбающегося мастера Рао. «Орр!» — приветственно оскалился Йорк, вскинув вверх сразу обе передние лапки. «Ой!» — торопливо прикрыл рот ладонью Терри. «Добрый вечер, Лэнн!» «Простите, я просто неудачно пошутил!» Старик, понимающе усмехнулся. «Ленгурта, Ленларха, пожалуйте на очередное занятие по пространственной и ментальной магии. А вы, Лендерс...» Он строго оглядел притихшего тыри. «Помогите донести мешок до казармы. Прихватите заодно с собой питомца Адреа и никогда не зарекайтесь, а то мало ли. Вдруг однажды я и за вами приду?» У Терри на лице нарисовалось неописуемое выражение, тогда как мастер Рао картинно махнул рукой и исчез, скрывшись от посторонних взглядов за своим знаменитым куполом. «Правда, если раньше я плохо улавливал момент, когда тот расщепляет границы, то сейчас мне показалось, что помимо характерного холодка, я все-таки заметил, как всколыхнулось рядом со мной пространство. Едва-едва. Буквально чуть-чуть, так что если не знать, можно и вовсе ничего не понять». Однако благодаря мастеру Мае я теперь знал и понимал чуточку больше, чем две недели назад. Поэтому не просто заметил, но и сообразил, что мастер Рао воспользовался порталом, после чего испытал острое желание пойти за ним следом, но быстро одумался. Вспомнил, что наставник просил соблюдать осторожность, поэтому подтолкнул Кевина в спину, передал недовольно сопящего юрка Терри и двинулся следом за учителем своим ходом, ножками, благо место проведения занятий нам было прекрасно известно, Да и идти-то, прямо скажем, оказалось недалеко. «Ну что ж, Лэнэ», — потер сухие ладошки мастер Рао, когда мы с Кевином наконец добрались до поляны. «Давайте посмотрим на ваши практические навыки. адроя иди сюда и покажи, чему ты научился за время каникул. А вы, Лэн Ларха, будьте добры сосредоточиться и попытайтесь преодолеть ментальную защиту вашего друга, пока он будет занят посторонними вещами». «Мы с Кевином одинаково озадаченно воззрелись друг на друга». Да — Да-да, пробуйте, Лэн Ларха, — махнул ему рукой мастер Рао. — Времени для настройки у вас предостаточно. Вашего друга я буду усиленно отвлекать, чтобы он поменьше вам мешал. Блокираторы тоже включать не будем, чтобы не усложнять вам жизнь. Адрай, а ты еще носишь амулет мастера Даэ? Я мотнул головой. Нет, сдал еще утром, как и положено по уставу. — Хорошо. Без него у Лэна Ларха будут хоть какие-то шансы пробить твою защиту. «Сними, пожалуйста, браслет, если не хочешь его испортить, и подойди ко мне». Я пожал плечами и, сняв с левого предплечья электронный браслет, который мне выдали в крепости, подошел к учителю. Второй от хужбанка, разумеется, трогать не стал. Тем более, что Эмма давно уже заверила меня, что под найнеитовой защитой ему ничего не грозит. Так что даже при нахождении внутри границы достаточно длительное время, он, несмотря на предупреждение мастера Рао, никоим образом не пострадает. «Что именно от меня требуется?» — поинтересовался Кевин, когда я встал рядом с мастером Рао. «Попробуйте его для начала заставить что-нибудь сделать. Ну, например, подойти к вам и сорвать понравившуюся вам травинку», — посоветовал старик. «Если у вас получится, хотя бы отчасти будет замечательно. Если нет... Что ж, опыт есть опыт. Вам уже давно пора переходить с животных на людей, так что чем раньше вы начнете тренироваться, тем лучше». Ковин послушно кивнул и, отойдя в сторонку, уселся на какой-то пенек, тогда как меня учитель взял в оборот по полной программе. Но, к его удивлению, навыки расщепления границ я уже освоил достаточно хорошо. Искусственные и смежные границы, благодаря усилиям мастера МАЕ, для меня проблем тоже не составляли. Поэтому я совершенно спокойно прошелся по всей поляне вдоль и поперек, свободно уходил в невидимость и настолько уверенно ориентировался в пространстве, что мастер Рао довольно кивнул. «Отлично, Адра! Кажется, ты времени даром не терял, несмотря на то, что в каникулы я тебя не тревожил». И я скромно кивнул. «Пожалуй, если бы между мной и Кевином учитель не поставил защиту и не отгородил нас полупрозрачной стеной, я бы не продемонстрировала половины того, что умел. Но мастер Рао заранее позаботился, чтобы мне было комфортно. Не хуже меня понимал, что некоторые вещи демонстрировать посторонним не стоит». Поэтому я не стал умолять своих заслуг и показал то, чему сумел научиться, тем самым дав понять, что мне пора двигаться дальше. Ну, за исключением порталов, конечно. Хм, — задумался мастер Рао, когда я сделал по поляне последний круг и вышел из границы в реальный мир. «Давай-ка усложним тебе задачу. Я попробую сбить тебя с толку и вытолкнуть за пределы границы, а ты постарайся удержаться внутри. Задача ясна?» я пожал плечами и снова ушел в расщепленную границу. Правда, я никак не ожидал, что мастер Рао сможет этому помешать. Раньше мне казалось, что граница достаточно устойчивое формирование, и если при перемещении внутри нее никаких эффектов снаружи не возникает, то учитель не сможет меня отследить, но не тут-то было. Как только я ушел внутрь границы, та неожиданно начала ломаться, изгибаться и буквально наизнанку выворачиваться, словно от моего присутствия ее тошнило. Ее слои то липли ко мне, словно клейкая лента, то, наоборот, расходились так далеко, что между ними можно было спокойно бегать. Причем это происходило повсеместно. Сверху, снизу, с боков. Внутри границы даже стоять стало неудобно. Пол то и дело подо мной проваливался, тогда как потолок напротив постоянно стремился обрушиться мне на голову. Так что в какой-то момент я даже растерялся и, несмотря на все свои нынешние навыки, умудрился во всей этой непонятной фигне Самым невероятным образом — завязнуть. Впрочем, завязнуть — не совсем верное слово, потому что временами меня буквально засасывало в соседние слои. Закутывало в них, словно гусеницу в кокон, а иногда, напротив, вышвыривало оттуда словно пушинку. И вообще пространство будто сошло с ума, так что вскоре в нем и правда стало невозможно ориентироваться. Когда это произошло, я и впрямь на какое-то время потерялся, а моим единственным ориентиром осталась интерактивная карта в модуле, которая помогала понять хотя бы то, что с поляной я пока не ушел. Но вот беда. Она почему-то показывала, что стороны света я все-таки перепутал, что верх и низ давным-давно поменялись местами. Каким-то неведомым образом мастер Рао умел исказить и исковеркать пространство так, что я затерялся в нем, словно девочка Алиса в кроличьей дыре и ему не составило бы труда сделать так, чтобы я вообще оттуда не выбрался. Последняя мысль мне откровенно не понравилась. Да я и в принципе не любил терять контроль над ситуацией, поэтому, поняв, что меня вот-вот окончательно засосет в эту пространственную трясину, я для начала попытался использовать наиниитовые диски, они хотя бы давали опору, и у меня это неожиданно получилось. Потом я попробовал начать влиять на границу изнутри, в попытке снова сделать ее прямой, ровной и понятной, Но вот тут, к сожалению, успеха не достиг. Просто потому, что мастер Рао был объективно сильнее. Ему пространство подчинялось лучше. К тому же он отлично понимал, что нужно делать. Поэтому даже при наличии опоры меня продолжало кидать из стороны в сторону. Крутить, подбрасывать и снова ронять вниз. Так что я на мгновение ощутил себя почти так же, как космонавты, которых готовят к длительному нахождению в невесомости. К несчастью, подобной практики у меня раньше не было, поэтому первое время я даже не знал, за что уцепиться. Чтобы уверенно держать равновесие внутри взбесившейся границы, нужно было что-то еще помимо дисков. Еще одна ось, а лучше две. Жесткая система координат, которая не даст сбить меня с толку. Но в безумном мире, где пол и потолок регулярно менялись местами, а стены изгибались и кривились, как им вздумается, найти ее было непросто. Наконец, я решил, что раз внешней системы координат не существует в принципе, то мне придется построить свою собственную. Вернее, нащупать точки опоры, так же, как я делал это в навеянном мастерам Майя сне и в небезызвестном нам обоим лабиринте. И вот когда я вспомнил о нем, вот тогда в моей голове словно щелкнуло что-то. Да вот же она, система координат. Что бы ни творил сейчас мастер Рао с границей, ее изнанка-то никуда не делась. Осталось только воспроизвести ее в уме, раз уж мне пока не дано попасть туда в реальности. А для этого всего-то и нужно было, что взяться за упражнение на концентрацию. Выстроить систему координат у себя в уме, а потом спроецировать ее границу, чтобы больше не теряться. Представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться. Блин, сколько раз эта незатейливая формула меня уже выручала». Правда, сконцентрироваться, когда тебя болтает из стороны в сторону, и то и дело пытается погрузить с головой в какой-нибудь слой, было нелегко. Но за столько лет учебы я научился делать это в любое время суток, в любом положении, поэтому закрыл глаза, воспроизвел в уме то, что видел недавно во сне, выстроил такой же лабиринт, как тогда, и во всех подробностях представил опутывающую меня сеть, в которой моментально стало понятно, где верх, а где низ, и за которую пусть мысленным усилием, можно было хоть как-то ухватиться. Самое же интересное заключалось в том, что как только я это сделал, болтать и швырять меня сразу перестало. Свет вокруг меня тут же померк. Возбесившиеся слои разом перестали меня доставать. Пространство моментально успокоилось. Я, наконец, смог твердо встать на ноги, а когда открыл глаза, то обнаружил, что и впрямь стою. Причем вполне уверенно. В кромешной тьме то есть в совершенно ином пространстве, нежели мгновение назад. Более того, вокруг меня мерцает и переливается всеми оттенками радуги целый лабиринт из разноцветных, только на этот раз совершенно реальных, нитей. Она против меня стоит, наклонив голову, невесть откуда взявшийся мастер Маэ, и с едва уловимой насмешкой смотрит на прифигевшего меня. Словно мы еще вчера договорились здесь встретиться, да только я, тугодум не сразу нашел дорогу». «Браво, ученик!» — проговорил мой, уже не помню какой по счёту учитель, изучая моё растерянное лицо. «Знал я, что рано или поздно ты обязательно найдёшь, как сюда пробиться, но никак не думал, что это произойдёт так скоро». Я осторожно покрутил головой. Темнота, тишина, полностью открытые и кажущиеся бесконечным, словно целое вселенное пространство, в котором кроме нас и загадочно мерцающих нитей ничего больше не было. «Это ведь уже не сон?» — осторожно спросил я, убедившись, что мне не показалось. «Нет, ученик, на этот раз всё по-настоящему. Как себя чувствуешь?» Я прислушался к себе. «Нормально. Хотя нагрузка на магический дар явственно возросла». «Покажи мне его проекцию», — велел мастер Маэ, и я, подумав привычным движением, вывел наружу прекрасно известную нам обоим проекцию. Два магических древа, перемычка, торчащие во все стороны ветки — хоть и пока еще весьма скромная по размеру». «Реакция хорошая», — присмотревшись к ветви портала, сообщил через несколько мгновений учитель. «У слабых магов ветвь под чрезмерной нагрузкой обычно вибрирует или гнется, а у тебя выглядит так же, как и всегда. Значит, чисто теоретически, нагрузка для тебя приемлемая». Я присмотрелся. «И правда, внешне моя новая ветвь осталась такой же, как раньше». Ну, разве что заблестела словно её полили маслом, да Эмма тихонько шепнула, что дар испытывает повышенную нагрузку, поэтому если я тут задержусь, то существует риск истощения. Кстати, я только сейчас сообразил, что сон от реальности можно отличить именно по наличию Эммы. В мои сны она пока войти не могла, несмотря на то, что дар, в общем-то, принадлежал ей. Вернее, как она недавно призналась, она вообще снов не видела». Жаль, что это ее свойство нельзя использовать, чтобы отличить сон-ловушку от обычного сна, но ничего. Быть может, когда она станет больше похожа на человека, то и сны к ней тоже вернутся». «Ну что ж», — заключил мастер Маэ, вдоволь насмотревшись на проекцию. «Ничего плохого действительно не вижу, и раз уж ты пришел, то давай немного прогуляемся». «Меня там мастер Рао ждет», — на всякий случай напомнил я. «В этом месте времени как такового не существует». Вообще. И это уникальный, единственный в своем роде феномен, который можно и нужно использовать. Нигде больше ты такого не встретишь. В любом пространственном кармане или магическом образовании время все равно так или иначе будет течь, а здесь оно замирает, причем и внутри нас и снаружи, поэтому сколько бы ты здесь ни пробыл, на твоих биологических часах не утечет ни единого лишнего сцена. — Да и в реальном мире тебя никто не потеряет. Я испытал острое желание взглянуть на часы, чтобы убедиться, что время на них действительно остановилось. Но, увы, свой обычный браслет я, как и раньше, оставил наверху, тогда как браслет теневого банка демонстрировать лишний раз было неуместно. — Не сомневайся, — по-своему расценив выражение моего лица, хмыкнул учитель. «Времени здесь действительно не было, нет и не будет. Тебе даже дышать здесь не обязательно. И сердце твое тоже не бьется. А единственное, что тут по-настоящему меняется и живет, это наш собственный разум». Я тут же прислушался к себе и с удивлением убедился. И правда, в физическом плане я был как бы мертв, но при этом почему-то и жив. И это казалось невероятным. «Эмма», — тут же обратился я к подруге, пытаясь понять, «А на ней это место как-нибудь отразилось?» «Я здесь», — тут же отозвался в моей голове ее спокойный голос. «Слепок сознания имеет свойство полноценного сознания, поэтому я, как и ты, своих способностей не потеряла. А вот временные потоки в этом месте и правда остановлены, что кажется мне и впрямь очень странным явлением». «Вот как вы смогли прожить столько лет», — неожиданно осенило меня, когда я повернулся к учителю. «Вы просто живете здесь», — — А если времени тут в общепринятом смысле нет, то и стареть вы, получается, не будете. — Ты прав, — согласился мастер Майэ. — Да, по большей части я и правда обитаю именно в этом месте. Это удобно — раз, безопасно — два, и уберегает меня от чрезмерно быстрого старения — три. Но есть одно ограничение. Магический дар для такого длительного пребывания наизнанке должен быть хорошо развитым и устойчивым к перегрузкам — А такое возможно только в его естественном состоянии. То есть тогда, когда у него много всевозможных ветвей, а его развитие происходило гармонично. Я вздрогнул. Вы сейчас говорите о цельном даре? Да, о самородках. Едва заметно улыбнулся учитель. Парадокс заключается в том, что только естественно сформировавшийся дар способен выдержать долгое пребывание в этом месте. Но при этом пространственников среди самородков, увы, «Практически не встречается. А если они есть, то эта ветвь у них развивается так долго и тяжело, что познать все ее тайны порою дается лишь на закате жизни». «То есть, получается, вы тоже самородок?» «Да», — с легкостью признал мастер Мае. «А вот с тобой все уже не так однозначно. Верно?» Я тяжело вздохнул. «Мастер Даэй еще год назад навел справки и выяснил, что у меня есть родство сразу с несколькими знатными родами». Причем как с младшими, так и старшими. Старик кивнул. «Это намного больше похоже на правду. У старших родов магия пространства в арсенале была?» «Да, как и магия времени. И даже, по-моему, магия сна». «Ну, тогда и удивляться нечему, что ты стал сопряженным магом. Это было, можно сказать, предопределено. Кстати, знаешь, почему многие Таны стали отдавать своих отпрысков в другие рода?» «Я пожал плечами. Фигня вопрос?» «Чтобы не плодить слабых. Сильных оставляют в семье, слабыми укрепляют связи в магическом сообществе. Это логично». «Нет, ученик», — серьезно посмотрел на меня мастер Майя. «Вернее, ты прав, но лишь отчасти. Потому что уже довольно долгое время нам доподлинно известно, что вычищенный дар — это далеко не всегда благо. В чем-то он действительно хорош. Его сила и мощь неоспоримы. Но для развития рода этого, увы, недостаточно». Поэтому некоторое время назад учителя тебе наверняка об этом говорили. Таны стали практиковать возврат к истокам. Объединение ветвей. Как думаешь, каким образом они это делали? У меня расширились глаза. Дань меня задери. Не может быть. Может, усмехнулся мастер мастеров. Именно поэтому у нас так развиты межродовые браки. Причем старшие рода. Не гнушают собрать в мужья и жены представителей младших. Это уже давно обычная практика. Но главное ее смысл не в том, чтобы укрепить семейные связи, а в том, чтобы, если не вернуть нашему дару его изначальный вид, то постараться хотя бы его усложнить и обогатить его возможности за счет... Ну, в том числе и за счет самородков. Я с досадой хлопнул себя по лбу. «Блин, Нолан и Терри не раз говорили, что мезальянсы сейчас — не редкость, но я и подумать не мог, что за этим кроется нечто большее, чем просто погоня за могуществом». «Сейчас это не блажь, а необходимость, ученик», — подтвердил мою догадку мастер Маэ. «Поэтому на самом деле договоренности между родами носят очень сложный и весьма долговременный характер. Скажем, род Хатха может отдать одного из своих отпрысков в род, к примеру, Десха, Но те взамен отдадут хатха своего человека, причем со строго определенными талантами и свойствами дара, а через несколько поколений разбавленная и обогащенная за счет другого рода кровь снова вернется в семью. Вернее, в обе семьи. Таким образом выиграют все. Именно поэтому подбор пар в знатных семействах идет так долго и тщательно. Вот значит, зачем на самом деле нужны набиры. Да, провидицы позволяют просчитать линию наследования на несколько поколений вперед. Когда на две-три, а когда и больше. Чем дальше они проследят судьбу семьи, тем легче Танам будет сделать выбор, и тем успешнее будет кровосмешение. Да, зато теперь я понимаю, почему услуги Набира стоят так дорого. По сути, в их руках находятся судьбы целых семей, родов, причем на несколько поколений вперед. Поэтому же Таны с одной стороны берегут наследников чистой линии, а с другой время от времени позволяют чуть менее значимым членам семьи смешивать кровь не только с аристократами, но и с самородками. Не обогатить, а сохранить дар. Вот их первоначальная задача. И если Таны рассчитывают шаги на десятилетия и столетия вперед, то, черт возьми, это невероятно. Хотя и не совсем по-родственному в отношении членов своей семьи. Впрочем, думаю, всех, кто таким образом уходит из рода или же принимает в семью чужака, самым подробным образом инструктируют. Поэтому даже если в семье не всё сложилось, то дети, вернее, внуки и правнуки, которые затем вернутся в род с намного более полезным даром, оправдывают всё. «Вот так», — заключил мастер Маэ, когда я поражённо покачал головой. «Так что не считай себя брошенным и забытым, ученик. Кто бы из твоих предков не ушёл в другой род, будь уверен». Это было сделано с умыслом. Мне больше интересно, почему твой дар не остался в роду, а ушел куда-то на сторону. Один из моих прадедов несколько десятилетий назад покинул род. Вот его-то линия наследования на мне и закончилась. Из-за кровосмешения дар начал проявляться не в каждом поколении. Потом и вовсе надолго пропал, а когда снова появился, его уже считали самородным. Это да я тебе так сказал. Он составил для меня подробную родословную, подтвердил я. Так что при желании можно отследить, какие рода оставили в моем даре свой след. Думаю, именно поэтому он в итоге стал таким многогранным. Мастер Мастеров задумчиво кивнул. Я хотел бы на это взглянуть. Будет интересно проверить, сколько заимствованных у разных родов ветвей ты сможешь развить. Особенно сейчас, когда твоя вторая ветвь имеет прямое сопряжение по магии времени, магии пространства, магии сна и магии порталов. Я откровенно заколебался, но потом сообразил, что в случае чего мастер Майе мог бы и не спрашивать, а просто прийти к мастеру Дае и получить ту же самую информацию. Причем так, что я об этом даже знать не буду. Так что я подумал, все взвесил, и, решив, что в случае отказа так и будет, коротко продиктовал основные вехи из своей родословной. После чего, по просьбе учителя, выудил из памяти составленный мастером Дае список и спроектировал его перед собой, так же, как недавно магический дар. «А, Расха!» — без особого удивления кивнул мастер-мастеров, мельком ознакомившись с документом. «Да, у них магия времени и пространства действительно была, но осталась слабо развитой. Они, заигравшись с молниями, слишком долго не уделяли ей должного внимания. А вот у Нарасхе в своё время имелась не только она, но и достаточно развитая магия сна, тогда как у рода Норхо... Они в родословной Ленесциллы тоже когда-то имелись... Как ты знаешь, до сих пор чрезвычайно развита магия порталов». «Откуда вы знаете про Лыну-Сциллу?» — удивился я. «Да я ее еще девчонкой помню». Неожиданно тепло улыбнулся старик. «Милая была девочка, способная. Жаль, что после замужества почти перестала прогрессировать. Все свое время детям отдала. А ведь могла бы достичь в магии больших успехов». «Думаете, на самом деле магия порталов во мне от нее?» «Скорее всего». «У Норха, кто бы что ни говорил, сильная кровь. Так что нашему Рао ты в какой-то степени родственник». Я хмыкнул. «Да при таких браках все магически одаренные рода в той или иной степени друг другу родственники. И вообще все люди-братья, так что тут я как раз не удивлен». «А стоило бы», — усмехнулся в ответ учитель. «Представляешь, как много факторов за эти столетия должно было сложиться, чтобы твой дар не ослаб, а напротив, усилился» чтобы разные его ветви сумели прижиться с почти что одинаковой силой, чтобы в конце цепочки поколений родился именно ты, а не кто-то еще. А в этом есть что-то невероятное, правда? Элемент какой-то сумасшедшей, но неимоверно полезной случайности. И хотя я не верю во всякие совпадения, но иногда, когда я вижу подобных тебе магов, у меня появляется желание послать все свои убеждения в бездно». Он посмотрел на моё озадаченное лицо и тихо рассмеялся. «Не обращай внимания, ученик, это просто мысли вслух. Но раз уж так вышло, что ты пришёл именно ко мне, да ещё именно тогда, когда было нужно, то давай я покажу тебе, что это за мир. Помогу в нём сориентироваться, а потом начну учить, как по нему правильно перемещаться, потому что чует моё сердце. Вскоре тебе это умение понадобится».